Потом они боксируют на берегу. Берье давно пора спать, но это не имеет никакого значения. Ночи светлые, и отец сказал, что на этой неделе они будут спать только когда устанут. Отец хороший боксер, но удар в глаз поставил крест на его спортивной карьере. «Правый хук», — учит он Берье, — «ты должен быть к нему готов, иначе у тебя нет шансов», — и выставляет большие ладони, чтобы Берье в них бил. «Джеб в голову», — говорит отец. «Противник выходит из гарда, и ты наносишь удар прямо ему по корпусу». Гард в боевых искусствах и боксе — техника удержания противника на безопасном расстоянии. «Второй удар всегда опаснее, потому что застает врасплох. Дыши. Если не будешь дышать как следует, быстро устанешь. В кровь должен поступать кислород. И гард, помни про гард». «Постой, что ты делаешь?» «Джеб и удар в нижнее ребро». «Вот, молодец! Отлично!» «Давай еще!» — кричит берье, когда отец спрашивает, не устал ли он и не пора ли в самом деле идти спать. Они отрабатывают уходы от ударов. Быстрый поворот головы вправо-влево. «Гард!» — кричит отец. И вдруг хватает берье за руку. Не сильно, только чтобы остановить. «Слышишь?» — спрашивает он и показывает в сторону леса. Там как будто тарахтит мотор. Звук быстро приближается. Бьорья смотрит отцу в лицо и чувствует поднимающуюся откуда-то изнутри волну страха. Отец переворачивает лодку. «Сюда!» — шепотом приказывает он. «Лезь быстро! Лежи, и чтоб ни звука, слышишь? Даже двинуться не смей, пока я не приду и не скажу, что пора. Кивни, чтобы я знал, что ты меня понял». Берье кивает и делает, как ему велели. Отец куда-то уходит. Берье прислушивается. К дому как будто подъехала машина. Она остановилась, но мотор работает. Еще голоса, но слов берье не разбирает. Только шаги. Как будто кто-то обходит вокруг дома, поднимается на крыльцо и спускается через некоторое время. Идет к реке. Останавливается возле лодки, под которой лежит берье. Ботинки чужие, не отцовские. Так близко, что берья мог бы коснуться их, протянув руку. Он лежит на спине, беззвучно просовывает ноги под скамью, где уключены для весел. Руками цепляется за внутреннюю поверхность носовой части. Приподнимается, упираясь руками. Выпрямляет спину, дрожит от напряжения. Большие ладони касаются земли, и мужчина заглядывает под лодку. Берью дышит короткими беззвучными толчками. Мужчина встает и уходит. Шаги стихают в направлении дома. Берью опускается на землю, но удар получается таким мягким, что почти ничего не слышно, кроме разве сердца. Машина уезжает. Берью хочется немедленно вылезти, потому что, похоже, все комары в округе отыскали его убежище. И будто специально кусают в те места, где сильнее всего чешутся. Вокруг лодыжек, в ступни и на внешней поверхности рук. Отец не велел вылезать из-под лодки без его разрешения, но уж очень задерживается. Берье ждет. Отец, конечно, скоро придет, и перед тем, как уснуть, Берье будет лежать на его руке. Они зажгут камин, и отец расскажет о поединке Инго и Флойда на чемпионате мира. Боксеры Ингемар юхансен Швеция, и Флойд Паттерсон, США, в 1959-1961 годах трижды встречались в ринге. Эти поединки вошли в историю бокса. Откомментирует по памяти, как будто все происходит у него перед глазами. Но где же он? Почему так долго? Может, варит кофе на кухне? Забыл, что Берге не смеет шевельнуться под лодкой без его приказа? наконец мальчик вылезает вслушивается в воздухе висит тонкий комариный звук да тихо плещет река отца нигде не видно ни в избе ни в бане ни в туалете перье бегает по двору наконец решается позвать папа по шведски и по фински нет ответа в белой ночи где то у воды хлопает крыльями птица много лет спустя он поймет что в этой точке жизнь разделилась на два русла, и какая-то часть Берья так и осталась там, на берегу, звать отца. Судмедэксперт Ларс Похьянин первым вошел в прозекторскую и опустился на свой табурет с колесиками, оставив с стрёма стоять у стола, на котором лежали останки его отца. Берья внимательно рассматривал татуировки, отступил на шаг, задышал в руках куртки. «Боже!» — Сглотнул. — Вы здесь, наверное, и не к такому привыкли. Похьянин прокашлялся. — Да, я здесь всего и насмотрелся, и нанюхался. — Грудь прострелена, — тихо заметил Берьюстрём. — Но чем он занимался? Что говорит полиция? — Полиция! — переспросил Похьянин. — Ничего не говорит. Убийство имеет срок давности. Берье Берьястрём почесал кулаком голову как медведь. Срок давности я туговато соображаю, неудивительно после стольких ударов по голове, но я не знал, что для убийств предусмотрены сроки давности. Лицо Похьянина сжалось так, что он стал похож на Леминга. Вы правы, но только в отношении убийств, совершенных после 1985 года. Закон вышел 6 лет назад, в 2010 году, чтобы отменить срок давности для убийства пальмы. В отношении преступления, совершенных до 1985 года, все осталось по-старому». «Понимаю». Стрём криво улыбнулся. «Жаль, что отец не был премьер-министром». Похьянен подкатил к скамье с одеждой покойного, взял из кучи рубаху. «Узнаете?» Несколько секунд Берье Стрём смотрел на рубаху в сине-белую клетку. «Да, это его» голос сорвался, в лице что-то дрогнуло. Бог не ждал. Неужели все-таки разрыдается? Сам он был не из тех, у кого глаза на мокром месте. Разве что, когда смотрел по телевизору передачи о прошлых спортивных достижениях или об американцах, искавших в Швеции свои корни. Он хотел было похлопать Берге Стрема по плечу, но вовремя сунул руки в карманы, сжал кулаки и продолжал сжимать, как учил Ребекку. Похинин видел, как берье стрем сопротивляется самому себе, как приподнимает сжатые кулаки, словно чтобы защитить голову, торс, ну или сердце, если уж на то пошло. Гард бессилен против такого рода ударов, потому что противник внутри. Не спешите. Похинин сделал движение встать. Я буду там, показал на дверь комнаты отдыха. Но берье поднялся и покачал головой. «Я в порядке, просто нужно время свыкнуться с этим. Что ломать голову бесполезно, я все равно ничего не узнаю». Похьянин открыл было рот, но снова захлопнул. Профессиональный опыт научил его не давать пустых обещаний. «Вернетесь в Эльфбю?» – спросил он. «Прямо сейчас?» «Задержусь здесь на некоторое время. Думаю, нужно все-таки организовать похороны». Он поблагодарил Похьянина за уделенное время и вышел. Похьянин остался один на один с мертвецом. Суд -медэксперты не сентиментальны. Жаль людей, конечно, но человек человеку волк. И те, кто попадал Похьянину на стол, были тому самыми красноречивыми свидетелями расчлененные женщины и дети, юные самоубийцы, жертвы дорожных происшествий, убийства, увечья. Несчастные случаи, Поххинин уже не помнил, как она ощущается. Скорбь. Сумел выработать к ней стойкий профессиональный иммунитет, который его жена принимала за цинизм. Только это и позволяло работать. «Иначе как бы я все это выдержал?» – оправдывался Похьянин перед трупом на стальном столе. «Если хочешь делать свое дело, нужно уметь держать дистанцию». В то же время он знал, что какую-то частичку его покойник заберет с собой в могилу. И что, выбери он, похинин в жизни другую стезю, наверняка стал бы лучшим отцом и супругом. «Самым обыкновенным хирургом», — он прокашлялся. «Ну или не знаю, а отоларингологом, что штампуют кохлеарные имплантаты на конвейере. Почему бы и нет?» Похинин не имел привычки разговаривать с мертвецами. Но здесь был особый случай. Он чувствовал злобу, с которой не мог совладать. На Швецию за то, что так обошлась Берье после поединка в Кацкил маунтинс и на собственных родственников за их отношение к Берьястрёму, когда тот был самым обыкновенным парнем, еще не успел сделать блестящую боксерскую карьеру. «Все, включая моего отца», – жаловался Похянин покойнику. «Да и сам я, если уж на то пошло». Так что мешает мне в таком случае наплевать на срок давности? Помочь человеку один раз в виде исключения? Ничто не мешает. Мне ведь и самому недолго осталось. Ребекка Мартинсон остановила машину возле своего дома. Выключила мотор, но продолжала сидеть, как будто не находила в себе сил подняться с места. «Как я могла так устать?» — спросила она себя. «Мне нужно провериться у врача». Зима, слава богу, закончилась. Некоторое время можно отдохнуть от уборки снега. Снурис в клетке поднялся на лапы. Захотел наружу, покружить по двору, ткнувшись носом в собственный зад. Ребекка подняла равнодушные глаза на дом, и он ответил ей таким же взглядом. «Надо бы позвонить кому-нибудь насчет крыши, но не сегодня». «Итак, тетя Рагенхильд, мамина сводная сестра». И тетин брат Хенри, который умер на острове. И труп отца Бюрье Стрёма в морозильнике Хенри. Есть еще один брат Улли Пекари. Давно на пенсии, но активно заправляет семейным бизнесом вместе с сыном. Маму удочерили, когда ей было три года. Ребекка ничего не знала о своей биологической бабушке. На ее вопросы мать отвечала «Я тоже о ней ничего не знаю». Бабушка и сама была почти ребенком, когда родила маму. Оставила ее на попечение пекари и укатила обратно в сон до Кюля. Пекари стали ее единственной семьей, но и с ними она не нашла контакт. Бросила Ребекку на отца, когда той было 7 лет. Через год папа умер. Ребекку воспитывала бабушка по отцу. А еще через 4 года маму переехал грузовик. С тех пор осталась одна бабушка – еще Сивинг. Вот и вся семья Ребекки. А теперь снова пеккари. Ребекка смутно помнила, как Сивинг говорил бабушке, что пекари должны больше помогать ей с Ребеккой. Брать ее на лыжные прогулки, к примеру, или купить новый велосипед. «Ни за что», — отвечала бабушка, — «не нужна мне их помощь. Они вышвырнули вирпи, когда той было всего 14. С другой стороны, бабушка ни разу не говорила о маме. Запретная тема. Ребекка рано это усвоила. Вопросы о маме или папе как будто смущали бабушку, и она отворачивала лицо. Любила ли мама кровяную запеканку? Какие цветы ей нравились? Ничего этого Ребекка до сих пор не знала. «Где они познакомились, тебя интересует?» «На танцах. Да, как будто на танцах». Когда же Ребекка собралась на юридический... Одна из деревенских кумушек съязвила, что давно приметила, что Ребекка – вылитая в Вирпи. Большего она не сказала, но Ребекка поняла мысль. Вирпи считалась женщиной со странностями, и Ребекка якобы пошла в нее. Кое-кому в деревне не верилось, что дочь Микка станет адвокатом. Для этого у семьи был слишком низкий статус. Микка со своей фирмой еле сводил концы с концами. Он и слова не мог сказать поперек, когда Ребекку дразнили – другие деревенские дети. Почему? Это она поняла позже. Родители этих детей дразнили Микко, и теперь все шло по второму кругу. Как на каруселе, которой, положено крутиться. И вот много лет спустя она вернулась сюда в своем дорогом пальто и сапогах. Ох уж это пальто от «Тайгер» напрочь разрушило их представление о мироустройстве. Стокгольмская жизнь стала для нее чем-то вроде тюрьмы. Ребекка работала, работала и работала, пока почти полностью в этом не потерялась. И каждое лето наведовалась сюда. И на Рождество на несколько дней, теперь уже в пальто от Прада. Наконец, на похороны бабушки. Она могла бы до сих пор жить там, топтаться по дорогим коврам адвокатского бюро в еще более дорогой обуви, клевать носом перед безмозглыми сериалами во все более дорогих квартирах. Но когда переехала из Стокгольма в опустевший бабушкин дом, это ощущалось как освобождение. Адвокатская карьера – что-то вроде капкана на лис, вечные переработки. Клиенты, для которых деньги и мораль, и жизненные принципы. Ребекке удалось вырваться, пусть израненной, зато живой. Найти дорогу к своему очагу на южном склоне холма со старыми вещами, напоминавшими о жизни здесь с бабушкой, домотканными гординами, крашенной мебелью и комнатными цветами, о которых соседи вспоминали, что и сами когда-то получили от бабушки черенок. И вот сейчас, похоже, Ребекка снова угодила в капкан. Работает, как сумасшедшая. И за что? За жалкую часть своей стокголемской зарплаты. Теперь еще этот фон-пост. «Черт с ним!» — выругалась Ребекка вслух, не особенно задумываясь, кому обращена эта реплика. И в этот момент в боковое стекло постучали. «Сивинг!» «Все мечтаешь?» — спросил он, когда Ребекка открыла дверцу. Солнце почти зашло, щебетали птицы, с крыш капова «Весенний упадок сил!» — объяснила Ребекка. «Понятно!» «Разомлело, значит, на солнышке». Ребекка выпустила Снуриса, который тут же принялся задирать Беллу, собаку Сивинга. Малыш прыгал вокруг нее, поднимал зад и так ожесточенно мотал хвостом, что Сивинг расхохотался. «Ну давай же!» — говорили веселые щенячьи глаза. Но Белла на него даже не смотрела. В пасти она держала лувиковую варежку. «Лувиковые варежки, варежки лувика». «Шведский сувенир. Варежки с характерным орнаментом». «Она сводит меня с ума», — влюбленные глаза Сивинга не давали усомниться в правильности выбора слов. Сначала вообразила, что беременна, а теперь вот усыновила эту варежку. Всю ночь с ней возится, скулит, укладывает спать. Я глаз не могу сомкнуть вот уже неделю. Не возьмешь ее себе на пару дней? Хочешь укропного мяса? Сивинг-приглашающий помахал пластиковой банкой. «Все, что нам нужно, сварить картошки». «Слушай, ты уже прошла техосмотр?» «Пройду обязательно», — пообещала Ребекка, и поняла, что уснула бы на месте, имея на возможность упасть на кровать. «Что с тобой?» — забеспокоился Сивинг. «У меня был необычный день на работе». «Видела Кристера?» «Что?» «Нет, в любом случае с Кристером это никак не связано» но Ребекке вдруг вспомнилось, как смотрел Кристор в ее окно. «Ну, хорошо, расскажешь за обедом. У тебя есть картошка или мне своей захватить?» Они разогрели укропное мясо и сварили картошку. Окна на кухне запотели. А потом Ребекка рассказала Сивингу о Хенри Пеккаре, который умер на острове Пало-Саари, и об останках отца Бюрьестрема, обнаруженных в морозильнике. Довольные наигравшиеся собаки растянулись под столом. Они тоже получили укропного мяса в качестве добавки к сухому корму. Белла подтолкнула варежку к животу и зарычала на щенка, чтобы держался подальше. «С шестьдесят -го года», – задумчиво повторил Сивинг, ковыряя в зубах ногтем. «Ты уже говорила с Рагенхельдпеккарей и Улли? У этого убийства истек срок давности». И потом, они ведь мне никто, если по-настоящему. Ты ведь знаешь, что мы с Пеккарей никогда...» Ребекка пожала плечами, не закончив фразы. Вдруг собаки вскочили и залаяли. Во двор въехала машина. «Кто это?» — удивился Сивинг, и Ребекка посмотрела в окно. К дому приближался только что вышедший из такси судмедэксперт Ларс Похьянин. «Похьянин!» — простонала Ребекка. Приехал меня уговаривать. Похьянин с благодарностью принял приглашение поужинать и перемешал мясо с картошкой в своей тарелке в однородное пюре. «Я никогда ни о чем не просил тебя, Мартинсон!» начал он и с удовольствием положил ноги на щенка, который улегся как раз под его стулом. Но «Ну, ты должна оказать мне эту услугу. В этом доме совсем нечего выпить?» Ребекка достала водку, и они выпили по две рюнки. «Мне рано вставать», — сказала Ребекка. Многое изменилось с тех пор, как Бьернфуд уехал. Она посмотрела на часы, но мужчины ее как будто не слышали. Им было хорошо здесь, на кухне, и они никуда не торопились. Зная, наполняли рюмки друг друга. Когда бутылка опустела, Сивинг, никого ни о чем не спрашивая, достал новую. Откинулся на спинку так, что плетеный стул затрещал. Берье ее стрем», — начал он. Его золото на чемпионате 68 -го года вошло в историю. Это было больше, чем просто золото, вот что я вам скажу». «Согласен», — Похьянин кивнул. «Противники падали, как кегли. А ведь Бёрью был еще юниор». Но после чемпионата в Катскилл Маунтинс Сивинг покачал головой. Похьянин тоже. И прищелкнул языком. Но что случилось после чемпионата в Катскилл Маунтинс, Ребекка так и не узнала. Честно говоря, она не слишком к этому стремилась, потому что страшно хотела спать. «Берья стрём, заслуживал и заслуживает лучшего», — подхватил Сивинг. «По крайней мере, мы можем попытаться выяснить, что случилось с его отцом». «Мы?» — повторила про себя Ребекка. «Кто это мы?» «Ребекка», — продолжал Сивинг, теперь уже почти умоляющим тоном. «Ты не хочешь нам в этом помочь?» «Ты, кажется, хотел оставить на меня собаку», напомнила Ребекка. «И то, и другое я не потяну». «Ух...» mm. Сивинг широким жестом призвал Ребекку забыть о собаке, после чего в очередной раз наполнил рюмки свою и Похьянина. «Собак я беру на себя, а ты возьмешь труп из морозильника». «Тебе лучше найти кого-нибудь другого», обратилась Ребекка к Похьянину. Я ведь даже не полицейский». Эксперт издал смешок. И это прозвучало, как будто встряхнули пакет с пустыми консервными банками. «Кого я могу найти?» «Ну, я не знаю». Ребекка уже убирала со стола. Она не понаслышке знала истинное положение вещей. Похьянин пользовался авторитетом среди полицейских, но особенно любим не был. Его раздражало их поведение на месте преступления. Слава Богу, отпечатки пальцев полицейских и образцы их ДНК есть в базах. Эту мысль Похинин часто повторял в зале суда. Уму непостижимо стремление коллег в форме заморать всех и вся на месте преступления, включая жертву. Полицейские мстили Похинину, отпуская за его спиной шутки вроде той, что судмедэксперта бывает трудно отличить от мертвецов, которые попадают к нему на стол. Что, если в один прекрасный день Анна Гранлунд по ошибке распилит его череп? Между собой они называли Похьянина Горлумом. Горлум считает, что смерть наступила мгновенно. Примерно так это могло звучать. Прокурор ведет частное расследование в свободное от работы время. Представляешь себе, как это выглядит со стороны? «Плевать я хотел на то, как это выглядит». Голос Похьянина дрогнул. «Я прошу тебя, Мартинсон, потому что сам я этого не потяну. Ты должна мне помочь. Это последняя просьба умирающего». Похинин постучал указательным пальцем по столу, как будто его желание лежало здесь, перед ее глазами. В голосе совершенно не чувствовалось обычной ворчливости. Щенок поднялся и положил голову на колени Похьянину. «Давай на чистоту», — сказала Ребекка. «Почему это для тебя так важно?» Похьянин медленно вдохнул, как будто взял разбег. Похоже, ответ залегал глубоко внутри. «Грехи отцов. Ты ведь читал об этом в Писании, верно? Я должен этому человеку, понимаешь? И надеюсь расплатиться с ним хотя бы от счастья, если хоть чем-то попытаюсь помочь». Он откашлялся. «Облегчи мою ношу. Ты можешь, Мартинсон. Сделай это перед тем, как я отправлюсь в последний путь. «Ну вот, ты меня уже обязываешь», — Ребекка чуть заметно улыбнулась. «Неужели?» — прошептал Похьянин. «Буду рад, если мне это удастся». Он исчез под столом, чтобы почесать за ухом уснуриса который принялся колотить по полу лапой в отчаянной попытке сделать почесывание еще более приятным. Сивинг посмотрел на Ребекку через стол. «Хватит уже его мучить», — говорил его взгляд. «Мне пора». Похьянин поднялся на нетвердые ноги. «Такси вызовешь?» «Договорились», — отозвалась Ребекка. «А завтра позвоню Свену Эрику стольники Он, как я слышала, заскучал без работы». «Сделай это ради меня», — повторил Похьянин, не прерывая утомительной процедуры одевания. «Руки должны попасть в рукава, шарф обмотаться вокруг шеи». «Буду тебе благодарен». Но приготовься к тому, что господина Стольники придется уговаривать. Он, говорят, не очень-то любит ездить в город. Не выдерживает всей этой суматохи с перемещением. Они уже полгорода перекопали, — подхватил Сивинг. Как будто совет коммуны зарыл клад и не помнит где. Возьми с собой бюрья стрёма, ребека и вместе поезжайте к Свемпе. Свемпа — прозвище полицейского Свена Эрика Стольники. Кто посмеет отказать Мэну? Оставшись, наконец, одна на кухне, Ребекка опять вспомнила о Кристоре. Они часто ужинали втроем, Сивинг, она и Кристер. Налила себе водки и, пока разбиралась с посудой, незаметно прикончила всю бутылку. Она вспомнила и о бане Марии тоже, о том, что они почти сдружились. Но Меле следовало бы осознать, что это ее никуда негодное фото сделало невозможным судебное преследование мошенников. «Вместо этого она принялась говорить гадости коллегам за моей спиной», подумала Ребекка. «Хотя умела, ведь на уме только семья и работа, на больше ее не хватает». И как только Ребекка представила себе большую семью Меллы и ее захламленную кухню, мысли тотчас же обратились к Маркусу, приемному сыну Кристора. Ребекка, наконец, закончила с посудой и ушла в спальню. Щенок уже развалился на ее кровати и, похоже, преследовала во сне все мировое зло. Глухо зарычал, когда Ребекка осторожно придвинула его к себе. Раганхельд Пеккари заперла за собой дверь и вошла в прихожую. Вчера утром она думала, что запирает квартиру в последний раз в жизни, и вот вернулась. Но хорошо знакомые вещи стали чужими. Сколько раз Раганхельд переступала этот порог, Оглядывала из прихожей гостиную, спинку дивана, цветы на подоконниках, дверь на балкон. Сколько раз разувалась на этом самом коврике, держась за дверной косяк. Все это ей больше не принадлежало. Нити, связывавшие ее с этой квартирой, оказались перерезаны. Теперь они чужие друг другу. Здесь все умерло, как это бывает в домах, где подолгу никто не живет. Рагенхильд посмотрелась в зеркало в прихожей. Этот странный день завершился беседой с полицейским по имени Фред Ульсен. Ей удалось с трудом изложить ход событий. «То есть вы не стали звонить ни в полицию, ни в скорую, ни в похоронное бюро?» переспросил Фред Ульсен. «Вместо этого вы бросились искать собаку? А когда открыли морозильник, чтобы достать для нее еды, нашли труп?» Он поинтересовался, не нужна ли ей помощь психолога. Рагенхильд отказалась. Ее принимают за сумасшедшую, и это понятно. Рагенхильд скинула ботинки и повесила куртку. Но что, если она и вправду не в себе? Ведь люди с нарушенной психикой обычно не осознают свою болезнь. Она чувствовала себя взломщицей, когда в туалете чистила зубы чьей-то голубой щеткой. Потом стояла в дверях спальни и смотрела на кровать, уснуть на которой казалось немыслимым и все-таки легла на покрывало, накрылась пледом и уставилась в потолок. В мыслях вернулась на остров, в дом к собаке по кличке Вилла, которая была ее, а потом пропала. Рагенхильд не хотела препятствовать своим мыслям «Пусть летят, куда хотят, какая разница?» А потом вспомнила настоящую Виллу из детства. Еще совсем маленькой Рагенхильд любила лежать в санях, зарывшись в сено, которое мать привозила лошадям из амбара. С какой-нибудь потрепанной книжкой и пакетом изюма, если уж совсем повезет. Там она читала, прислушиваясь к звукам в хлеву. Корова гремели цепями, когда двигались. Откуда ни возьмись, появлялась вилла и ложилась рядом. Там они и дремали вместе на солнышке. А потом, незаметно для себя, Рагенхильд уснула. Среда, 27 апреля. С утра Ребекка успела отправить в судопроизводство 23 дела, а после обеда поехала в отель «Феррум» забрать Бёрья стрема. Они почти не разговаривали. Пожали друг другу руки, что совсем не обязательно, когда встречаются два уроженца Норботтона. Но Бёрья, конечно, привык к рукопожатиям за долгую боксерскую карьеру. Как и Ребекка за годы работы в адвокатском бюро. Поцелуй в щечку тоже не прижились. Так легко ткнуться не туда, толкнуть человека, при том, что никогда не знаешь, сколько раз чмокнуть. Один, два или три. Но в детстве Ребекки рук не пожимали. Приветствовали друг друга кивком, финским терве, шведским хей, наконец, листодианским Юмалан по желаниям Божьего мира. Листодианство направление в лютеранстве, названное по имени его основателя, шведского проповедника, Ларса Левили Стадиуса, 1800-1861 года жизни, чья деятельность, по большей части, была связана с Северной Швецией. «Все это Ребекка когда-то пыталась донести до Монса. «Рукопожатие — это не наше», — как-то сказала ему она. «Это шведы нас к ним приучили». «Бедные вы, бедные», — Монс сочувственно покачал головой. Тут Ребекка замолчала и он, заметив ее неловкость, пустился в воспоминания о своем детстве и о том, как его тогда учили вежливости. Холодный отцовский взгляд поверх фамильного серебра и льняных салфеток. Не поклонился гостям? Получи по затылку. Поставил локти на стол, отец незаметно подойдет сзади и ударит так, что локоть впечатается в столешницу. Так оно было тогда. И все-таки хоть какие-то нормы приличия, общению не помеха в качестве социальной смазки. «Я ни на что не намекаю», — подвел итог Монс, «но есть разница между культурной самобытностью и недостатком воспитания». «То есть мне не хватает воспитания, ты хочешь сказать?» В тот раз они поругались. Ребекка убеждала Монса, что в доме ее бабушки в кур были приняты вполне определенные нормы поведения. «С Монсом пора расстаться», — подумала она и вовсе не потому, что вдруг назрела такая необходимость. Просто они все реже общались и почти ничего не говорили друг другу при встрече. Похоже, у него и без нее было с кем отвести душу. Берги восхищенно хмыкнул, прервав ее тягостные воспоминания. Они выехали на Никколоук Тавиген к сверкающим вершинам Кебны Кайсе на фоне безоблачного голубого неба. И Ребекка притормозила, пропуская северных оленей, Который, конечно, никуда не спешили. Берье достал мобильник и сделал несколько снимков. «Ничего не поделаешь», — сказал он. «Мы приближаемся к красивейшему месту на планете». «Это так», — молча согласилась Ребекка. Сердце дрогнуло от внезапной тоски. Последний раз она ездила в горы с Кристером. Они жили в зимних палатках вместе с собаками. Ребекка покосилась на руку Берье, державшую телефон. Три зелено-голубые точки, татуировка бродяги. Он тут же заметил ее внимание. «Боксер!» Приноровился ловить взгляды противников. «Моя первая», — объяснил Берье. «Приятель сделал простой иголкой и чернилами из шариковой ручки. Мать была вне себя». Июль 1962 года. Вот уже две недели прошло с тех пор, как пропал отец, и Берья звал его на острове. Вернувшись домой, он застал мать на кухне с полицейским. «Ты?» – спросила она. «Голос сделанный, не ее». Мать обращается к Берье, но имеет в виду другого. У нее совсем другой тон, когда они наедине. Полицейский задает Берье вопросы об отце, но все время смотрит на мать. И Берье рассказывает. Собственно, история выходит короткая. Папа велел ему спрятаться, подъехала машина, кто-то подошел к перевернутой лодке, под которой лежал берье. А потом этот человек тоже исчез. Машина уехала. Когда берье вылез из укрытия, папы не было. Он искал, звал, дошел до ближайшего хутора, постучался, позвонил маме. «Ты слышал голоса?» «Нет» или «да», но только издалека и не очень отчетливо. «То есть слов не разобрал». «А сколько их было, не знаешь?» Берги трясет головой. «Я могу идти?» «Он может». Берье берет руку полицейского и чуть склоняет голову, потому что так нравится маме, особенно когда она использует этот голос. Потом он сидит на кровати в своей комнате с утиными историями. Забавно, но фамилия полицейского Фьедер почти как диснеевский персонаж. Фьедор по-шведски «перо» Так зовут одного из героев диснеевских «Утиных историй» в шведском переводе. Через закрытую дверь Бюрье слышит, как мать предлагает Фьедору кофе. У того очень мало времени, но, да, чашечку, пожалуй, можно. Мать понижает голос, и Берья встает с кровати, прижимает ухо к замочной скважине. «Он выгораживает отца», — говорит она. «Вот, пожалуйста, с сахаром». «Отец Финн, этим все сказано». Вечные пьянки. Приехали приятели и увезли его с острова. Ну а потом свалился в озеро или уехал домой в Финляндию. Вот увидите, еще объявится по осени. Конечно, мне не следовало отпускать с ним мальчика. Но что я могла поделать? Ребенку нужен отец. Чтобы было, так сказать, с кого брать пример. Хотя какой уж тут пример. Татуировки по всему телу. Ненормальной работы, ничего. Когда полицейский уже ушел... Берья выходит в прихожую и обувается. «Ты куда?» спрашивает мать. «На улицу». «Это я вижу», — говорит она теперь уже своим обычным голосом. «Куда на улицу?» «Отец не уехал с приятелями», — отвечает Берья. «Ты-то откуда знаешь? Тогда зачем он велел мне спрятаться, если это были его приятели? Он не бросил бы меня там одного». «Прекрати его выгораживать», — приказывает мать. «Ты не знаешь своего отца». «Да и откуда, если я одна тебя растила?» «Ты соврала полицейскому. Сказала, что папа уехал с приятелями. Но ты ведь не была там. Тогда откуда ты знаешь?» Пощечина заставляет Берья замолчать на полуслове. «Но все, хватит. Прекрати немедленно, говорю!» Берья хватается за щеку, открывает дверь и опрометью выскакивает на улицу. Слышит, как мать зовет его домой, но ему наплевать. Он выбегает на детскую площадку. Мать раскачивает качели, на которых сидит его младшая сестра. Она визжит и смеется. Пахнет летом. В воздухе висит солнечная пыль. Все, кто имел на это средство, отбыли в отпуск. Кто в Турне дали, кто в Финляндию. Один из их класса уехал в Стокгольм. Берье подходит к Матти. — Так и будешь возиться с девчонкой весь день? Пошли, дело есть. «Что за дело?» Матти делает вид, что ему все равно. Но отходит от качелей, не обращая внимания на протесты сестры. «Сначала сделай мне татуировку», — говорит Берье. «Какую татуировку?» — недоумевает Матти. «Ты сделаешь мне татуировку», — строго повторяет Берье. «Или только и умеешь, что девчонок развлекать». Он возвращается домой спустя несколько часов. «Рука горит от боли». Смотрит на себя в зеркало и ужасается, даже губы белые. Но он сделал это. Три точки, как у бродяги, как у отца. Он еще раз поднимает глаза к зеркалу, видит лицо мужчины с бледными губами. Это мать своей штопольной иглой сорвал мальчишескую кожу с его скул. — И где ты был? — спрашивает Мать с кухни. — Ужин остыл. Берью пытается проскользнуть мимо нее, прячет руку, отвечает, что не голоден. Но мать не настолько глупа. Молниеносно, как кобра, хватает его за руку. Разжимает пальцы, думает, там сигареты или что-нибудь такое. А когда понимает, в чем дело, кричит, как будто ее подпалили заживо. Вцепляется Берью в волосы так, что летят клочья. Швыряет Берья о стену, потом о стол. «Ты в своем уме?» — вопит она. Одной рукой держит берью за вихор, другой нащупывает подходящий инструмент в ящике кухонного стола. Им оказывается большая скалка. Мать срывает с берья рубаху, хватает за волосы, теперь уже левой рукой прижимает к столу и колотит скалкой, почему не попадя, спине, заду, шею, затылку. Берья кричит, хотя и далеко не сразу. «Папа! Иса!» И тогда мать заталкивает его в комнату и запирает снаружи. Берье бросается на кровать и воет в подушку. А когда поднимает голову набрать воздуху, слышит, как на кухне заливается слезами мать. Берье думает, что она сошла с ума. Почему она плачет? Это ведь не ее, а его только что избили. «Чертова баба!» — думает Берье, и сам себе удивляется. Он никогда так не называл собственную мать. Ни в мыслях, ни тем более вслух. Это все новый Берье, тот, которого вызвал к жизни игла. Посреди ночи он просыпается. Рука горячая, раздулась почти вдвое прежнего. Снаружи светло, в квартире тихо. Язык прилип к небу. Берье хочет пить, но когда он пытается подняться, в голове вспыхивает молния, а тело не слушается. И Берье снова падает на подушку в темноту. Когда он просыпается в следующий раз, возле кровати стоит мать. Она что-то говорит, но берье не слышит. Уши словно забиты ватой. Цветы на шторах в его комнате то сжимаются, то расправляются снова. Берье отворачивает лицо от света, бьющего из окна, и чувствует, что подушка взмокла от пота, а потом проваливается в сон. Его будет мать. Теперь шторы задернуты. На Берье пижама, хотя он и не помнит, как переодевался. Он мерзнет, стучит зубами. Мать прикладывает к его лицу мокрое полотенце. Надевает ему куртку поверх пижамы, обувает. «Такси ждет», — говорит она. «Едем в больницу». «Что дальше?» Доктор сидит возле его постели. В тот же день или неделю спустя этого Берья не помнил. На больной руке повязка. «Разбойник», — доктор треплет ему волосы. Теперь ты, надеюсь, понимаешь, что такие вещи опасны. Тебе еще повезло, что нет заражения крови. но ну, теперь будешь принимать пенициллин всю неделю. Берья молчит, косится на руку в повязке. А вот точки, боюсь, останутся на всю жизнь. Берья облегченно вздыхает. Когда он в первый раз увидел повязку, сразу подумал, что татуировку каким-то образом убрали. Может, срезали. За спиной доктора появляется медсестра. Она выглядит строгой, уголки губ опущены, нос острый. Но ее прикосновения приятны. Медсестра задирает на спине берья больничную пижаму. Доктор надевает на нос очки, разглядывает продольные и поперечные красные полосы. Медсестра молча стрижет берья машинкой. Теперь у него болят раны на голове, оставленные машинкой залысины, из которых сочится кровь. Доктор поворачивается к матери. Незаданный вопрос заполняет собой все пространство комнаты. Воспитывать детей не возбраняется, но без члена вредительства. «Он был с отцом», — объясняет мать. «Мы в разводе уже много лет. Отец хотел забрать его на неделю этим летом». Она прикрывает рот рукой, плачет. Берье молчит. Вот уже несколько недель прошло с тех пор, как он был с отцом. В тот день отец пропал, но доктор об этом не знает. Когда его выписывают из больницы, мать покупает мороженое. Берье ест, хотя совсем не хочется. И вздрагивает, заслышав звук мотоцикла. Но это не отец. Каждый раз не он. Ребекка Мартинсон позвонила в дверь виллы Свена Эрика Стольнаки. Берье с встал рядом, и Ребекка в очередной раз удивилась, какой же он большой. «Входи, входи!» – послышался изнутри голос Свена Эрика. «Оставь свои полицейские привычки!» «Он все такое же», — подумала Ребекка, переступая порог прихожей. Свен Эрик махал им из-за кухонного стола. Усы с щеткой, клечатая фланелевая рубашка, широкие брюки на подтяжках. Кепка на газете с кроссвордом завершала образ сельского норботтонского пенсионера. Тоска налетела, как порыв ветра. Ребекка скучала по Свену Эрику на работе. Анна-Мария, конечно, тоже. Еще бы. Столько лет в одной упряжке. Они устроились на кухне. Свен-Эрик опустил на пол со стола двух котов, которые тут же запрыгнули обратно. «А все потому, что кое-кто подкармливает их сыром из своих бутербродов», подала голос Айри, гражданская жена Свена-Эрика. Она поставила кофе и разогрела в микроволновке булочки, извинилась, что они из морозильника, а не прямо из печи. «Помню ваше золото на чемпионате шестьдесят -го года. Боже мой! Вам тогда еще и 17 не исполнилось. Вы только держали удары. А он бил и бил до изнеможения. И ваши незабываемые контратаки. Бамс, бамс, бамс!» «Что было, то было!» Берья стрём кивнул. «Финны меня научили. Мы ведь перед этим ездили в Финляндию на соревнования. У них специфическая набивка перчаток, и молотят они от души. «Зато потом, когда встречаешься со шведом на ринге, стоишь и думаешь, господи, когда же он, наконец, начнет?» Один из котов, продефилировав через весь стол, прыгнул на колени с Стрёма, прежде чем Свен Эрик успел его поймать. Серый, тигрового окраса, один глаз обведен черным кругом. Потоптавшись на коленях Бёрья, кот улегся и замурлыкал. «Как подвесной лодочный мотор», — заметил Свен Эрик. «На самом деле его зовут боксер». Из-за глаза. Это благодаря ему мы с Айри сошлись. Старичок, хотя по нему не скажешь. Совсем как моя Айри. Свен Эрик похлопал жену позаду, воспользовавшись тем, что она поднялась со стула за перколятором, который перестал, наконец, булькать. Свен Эрик, — Ребекка покачала головой. На дворе третье тысячелетие. Кто же сейчас хватает женщин за задницы? Правда? — удивился Свен Эрик. «Что, и жену нельзя? Даже у себя дома?» «Я тебе не жена», — поправила Айри. «Мы не расписаны», — и повернулась к Ребекке. «На самом деле все в порядке». Свену Эрику разрешается хлопать меня по заднице. «И еще моему шефу. И одному очень важному для фирмы клиенту». Несколько секунд Айри оставалась серьезно, как на похоронах, а потом рассмеялась. «Шутка!» Берье с выставил перед собой ладони в знак того, что он никого не трогает, даже кота. «Надежнее всего сесть на руки. Тогда точно никто ни в чем не обвинит». «А как же кофе?» — закричала Айри. «А ну, подставляйте чашки!» Все подставили чашки. Айри отыскала даже немного кофейного сыра. Берр ястрем изложил суть дела. Свен Эрик выслушал внимательно, дергая себя за усы. Ребекка огляделась. Здесь все было по-домашнему, как в бабушкином доме. Медные формы для выпечки, как панно на стенах. Тщательно выглаженное праздничное полотенце поверх кухонных с вышитой крестом каймой. Лошадка из даларной шкатулочки, шведский флаг на деревянном флагштоке, разрисованные жестяные банки 40-х-50-х годов в кухонном шкафчике, подсвечники, вязанные скатерти, деревянные горшочки и берестяные короба. Самская резьба по дереву. Лошадка из Далларны или Далекарлийская лошадка, шведский сувенир. На подоконниках стояли контейнеры из-под яиц с половинками яичной скорлупы, заполненными землей, из которой пробивались ростки. На щитках, сделанных из стикеров и зубочисток, были написаны названия. Бархатцы, душистый горошек, мак и даже такие редкости, как три сорта помидоров, кабачки, салат и мангольд. «Разумеется, это не бесплатно», — закончил Берье стрём. «В жизни не брал денег за свою работу, кроме зарплаты», — отозвался Свен Эрик, свои усы словно зверька, которого нужно приласкать. «Но убийство 50-летней давности...» «Думаю, в Стокгольме есть частные детективы, которые берутся из за такое». «Возможно, я туговато соображаю...» Берье постучал пальцем себе в висок. После стольких-то ударов по черепу это неудивительно. Но если Стокгольмец приедет сюда и станет расспрашивать об этом местных, думаю, с тем же успехом я мог бы выбросить деньги в озеро. Вы правы, кивнула Ребекка. Ты ведь здесь всех знаешь, Свен-Эрик. Помолчи, отмахнулся от нее Стольнске, явно польщенный предложением Стрёма. Свен-Эрик смотрел на Ребекку. Если Стрёму отказать было трудно, то ей невозможно. Когда-то давно Ларс Гуннар Винса застрелил своего сына, а потом застрелился сам». История Ларса Гуннера Винси и его сына Винни описана в романе «Оса Ларсен. Кровь среди лета». Тогда Ребекка не утонула в реке только благодаря Свену Эрику, и это их сблизило. И вот теперь Свен Эрик живет возле той самой реки. Зимой ходит по ней на лыжах, летом рыбачит. Нужно не меньше получаса, чтобы проехать в городе 10 метров в одной машине со Свеном Эриком, продолжала Ребекка, обращаясь к Стрему. «У него там полгорода, родственники да знакомые, и каждому хочется поговорить». Свен Эрик махнул рукой. «К сожалению, вынужден вам отказать», ответил он Берье Стрему. «Я больше не работаю. Не говоря о том, что вряд ли есть шансы что-нибудь найти, если полиция не справилась». Он выудил кофейный сыр из чашки и по справедливости разделил между котами, которые тут же забегали вокруг его стула. Айри молча помешивала в своей чашке. Ребекка заметила, что обычно она бывала более разговорчивой. Может, ее смутило присутствие за столом звезды мирового бокса? «Видите ли, Свен Эрик», — сказал Берье стрём, полиция не особенно и пыталась навести ясность в этом деле. По сути, это никому не было нужно. В конце концов его объявили мертвым. «В тот год я выиграл мировой чемпионат». Получил какое-то письмо об отсутствии упокойного имущества. Но в любом случае, перебил его Свен Эрик, и на несколько секунд за столом стало тихо. В любом случае, я нужен Айри здесь, дома. Айри открыла рот, как будто собиралась что-то сказать, но потом снова закрыла. Берье стрём протянул Свену Эрику руку через стол. Как боксер, он привык благодарить противника вне зависимости от исхода поединка. «Тем не менее, спасибо за то, что выслушали», — доброжелательно сказал он. «А вам, Айри, за самые вкусные булочки, какие я только ел в своей жизни. Я ведь и сам пеку иногда, но никогда не получалось так вкусно. Вам повезло, Свен Эрик». «Я вообще везучий», — отозвался Стольники. «Настоящее масло» — выдало свой секрет Айри. «И больше, чем обычно пишут в рецептах». Из окна на кухне Свен Эрик наблюдал, как Ребекка выруливается двора. Он помахал рукой на прощание, но она давала задний ход и смотрела на дорогу. При этом не выглядела недовольной. «Берье с не мог не взять это золото в 68-м», — сказал стольники. «Или в 72-м, когда выиграл чемпионат». «Но то, что случилось в Кацкилл Маунтинс, иначе как возмутительным скандалом не назовешь». «Что там за чертовщина с его отцом? Его нашла родственница Ребекки? В холодильнике?» Айри за его спиной так громко вздохнула, что столь обернулся. Она сняла передник и села, положив руки на стол. Как будто ждала Свена Эрика для серьезного разговора. Он отодвинул чашку. «Что теперь будет?» «Послушай меня, дорогой», — начала Айри. «Я никогда не учила тебя жить». Не указывала тебе, как вести себя за столом, как одеваться. Мне все равно, как часто ты меняешь носки и бегаешь ли по утрам. Ты взрослый мужчина и нужен мне только таким». «Намекаешь, что менять носки надо бы все-таки почаще?» — попытался пошутить Свен Эрик. «Нет, хотя тебе и не мешало бы хоть изредка ходить со мной в бассейн». «Нанин» — с финского «ну хорошо». «Ты делаешь то, что тебе нравится». Мы не должны ни в чем ограничивать свободу друг друга. Но сейчас я все-таки хочу тебя кое о чем попросить. Единственный раз в виде исключения. Помоги Бергестрему выяснить, что случилось с его отцом. Думаю, они там и без меня справятся. Ребекка Мартинсон опытный. Не ради него, ради меня. Свен Эрик удивленно посмотрел на Айри. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду... Айри показала на лампочку в люстре над столом, что на каждой лампочке в этом доме ты написал дату, когда ее вкрутил. «Все верно», — подтвердил Свен Эрик, дабы убедиться, что они прослужат не меньше, чем указано на коробке. Уму непостижимо, сколько сейчас стоят лампочки. «Между тем, как продолжительность их жизни...» «Продолжительность жизни меня не интересует», — перебила его Айри. «И потом это время по солнцу». «Зачем же мне придерживаться общешведского времени, когда я, наконец, вышел на пенсию и могу жить в ритме естественного движения Солнца?» «Я не об этом», — Айри снова замотала головой. «Ты каждый день тратишь по часу времени на пересчеты». «У меня уходит на это меньше часа». «Да, но видишь ли, когда я прошу забрать меня в 2 часа дня, я должна быть уверена, что ты сделаешь это в два, следуя системе, принятой у всех нормальных людей». Айри замолчала и задержала дыхание. Она не хотела ругаться, но видела, что Свен-Эрик распаляется, словно перегревшийся старый мотор. «Ты следишь за соседями, как часто они выносят мусор», продолжала Айри. «Хорошо ли чистят снег у себя во дворах? Раздражаешься, когда кто-нибудь ездит по деревне с превышением допустимой скорости. И ты на пенсии всего год». «О чем ты?» Свен-Эрик не мог скрыть обиды. «Я тебе надоел?» Ты больше не хочешь меня видеть? Если это так, я уеду в город. Теперь, когда твой дом наконец хорошо утеплен, ты вполне справишься без меня». «Не изображай из себя жертву», — строго оборвала его Айри. «Ты никогда не ходил в батраках в этом доме». Она встала и положила руки на плечи Свену Эрику, чтобы тот не вскочил с места. «Я рада, что мы вместе. Я люблю тебя и хочу, чтобы ты был здесь, со мной». Но не круглые сутки. Пусть коты крутятся под ногами, когда я готовлю, мою посуду или бегаю по дому с тряпкой. Но я не хочу постоянно натыкаться на тебя. Не сердись, дорогой, но когда я возвращаюсь с работы, тебе совсем не обязательно ждать меня дома целый день». Челюсти Свена Эрика окаменели. Ее слова проникли глубоко. Айри сжала его руку, в которой тоже был страх превратиться в никому ненужного старика. Она видела, как тяжело даются Свену Эрику поездки в Кируну, город, который он знал, как свои пять пальцев, пять за пятью уходил под землю. А в том новом, что строился на болотах, места Свену Эрику не было. «Скоро я перестану узнавать тебя», — говорил он, обращаясь к Кируне в тех редких случаях, когда выезжал из поселка. «Почему бы тебе не попробовать...» Робко спросила Айри. «Ради меня. Мне всегда было так интересно, когда ты приходил домой с работы и рассказывал, как прошел день. Стрём обратился именно к тебе, потому что ты лучший. Но если эта работа чем-то тебе не понравится, я не стану больше поднимать эту тему». Свен Эрик боролся с собой. Он чувствовал обиду и жалость к себе. Стоило в это погрузиться — и ничего больше не оставалось бы, кроме как собрать вещи и завести машину. Первое время он мог бы жить у дочери Лена в гостевой комнате. Но Свен Эрик сопротивлялся. Сжал зубы, чтобы из рта не вырвались слова оправдания. Много лет он проработал с Анной Марией Меллой, а она была не самым тактичным полицейским. Свен Эрик приучил себя принимать замечания женщин. Прятать уязвленные самолюбия куда подальше. Что ж, сказал он Айри, пожалуй, присмотрюсь к этому делу повнимательнее, если только ты не против. Я не против, ответила Айри, возблагодарив небо за труп в морозильнике на острове посреди реки Турна-Эльвин.